Все представлял, какая книга-то была хорошая. Да как ей на полке славно было стоять, чисто и тепло, да как она, бедная, в неприбранной избе, унылой и прокуренной, у истопника валяется. Может, на пол свалилась? А старик с ослепой не заметил. Может, нечем суп прикрыть было, он и. А то Лев Львович, срамник, выпросил ее, забрал к себе, от людей заперса свечку, затушил. И ксерокс ей делает, желая, говорит, размножаться. Есть же такие неуемные ходоки, что бабы им мало. И с козляком шутки шутит, и с собакой, прости господи, и с валенком. Так жалел. И головой об стенку бился, и руки заламывал, и ногти грыз. Нет, никогда больше ни одной книги никому. «Цветки? А это бывает!» Идут к бабам в гости с цветками, Нарвут в огороде чего поярче, Али чтоб дух от них хороший, Побольше вместе сложат, и выйдет букет. Вот этот букет бабе и сунут. Дескать, и вы также прекрасны, И дух от вас тоже ничего. Держите крепшее, и будем шутки шутить. Но зимой какие ж цветки! Оттого-то, чтоб голову не ломать, Принято, когда в гости идешь, не ржавь. А лучше брагу из ржави сваренную. Потому что сам же тоже пить будешь. Польза тут двойная. Брагу сразу же пить можно, а не дожидаться, пока там еще ее сварят. Да процедят. Да через угольки перегонят. Да упарят. Да уварят. Да остудят, Да опять процедят. А тут готово и пей сразу. А второе, это если ты в гости пришел, а гости бывает не задалиса. Ну, повздоришь с хозяином, что пригласимши, а ли подерешься, а плюешь кого, а ли тебя плюют, а ли еще что. Ты хоть думаешь, успел выпить, не все же пропало? Но хозяйство своего Бенедикт давно не вел, своей браги у него не было, а вся кудияровская начнешь нацеживать. Нет, лишние вопросы ни к чему. Вот и пришел с пустыми руками, и крюк в сенцах оставил. Взял табурет, подсел к лежанке, на лицо сочувственно пустил, брови вверх, рот вниз, без улыбки. — Как живете? — Варвара слабым голосом. — Я слышала, вы женаты. Поздравляю. Замечательное событие. — Мезальянс! — похвастался Бенедикт. — Как это должно быть прекрасно! Я всегда мечтала. — Скажите мне, скажите что-нибудь волнующее. «Хм! А вот! Год объявили, что високосный!» Варвар Лукинишна заплакала. «Да уж, веселого мало!» Бенедикт поерзал, не знал, что еще говорить. «Где она книгу прячет? Под кроватью?» Бенедикт выставил ногу, как бы невзначай, просунул под лежанку и обтрогал ногой. «Чего там спрятано? Вроде короба». — Вот, знаете, читаешь в книгах флердоранж, фата, букетик фиалок, ты к поясу, Фемиам. Да эти все на букву ферт, — сказал Бенедикт. На этот ферт я заметил ни одного шинка слова не понять. Через валенок плохо было слышно, что за короб и где у него крышка. Вот ведь без крюка, как без рук. Варвара Лукинишна плакала единственным глазом.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 Ведь чтоб первый валенок снять, надо вторым пятку прижать, а чтоб второй снять, надо первым отдавливать. но ну, если первый снял, так он будет снятый? Чем же давить-то? Вот это вопрос научный, а ведь ни в одной книге ответа на него еще не сыскался. А если из природы наблюдений взять, то надо ногами, как муха, быстро-быстро друг об дружку перебирать. Тогда ноги вроде как... Запутаются, которая первая, которая вторая. Ан, глядь, обувь и слетит. — Ведь и юность пролетела без любви, — плакал Варвара Лукенишна. «Да — Да-да, — согласился Бенедикт.